Джафар действовал как автомат. Были дела, которые должны были быть сделаны, и он их делал. Отстегнул и снял с головы дракона шлем, ввел в вену снотворное, смазал обезболивающей мазью обугленные участки там, где металлические детали шлема, рекордера соприкасались с чешуей дракона. Бросил киберам все починить и доложить. Пошел в конюшню, проверил. Задан ли сено, все ли в порядке у лошадей. Обошел зачем-то все помещения базы. В кабинете коры горел свет. Светился экран компьютера. Перед уходом кора редактировала какой-то файл. Записал файл, выключил компьютер. Пошел к мельнице. За немытым два года окошком все так же хлопали картами об стол четыре скелета прошел по дамбе, вспомнил, как они с насыпали мешки, гуляли по дороге из желтого кирпича, упал грудью на землю, задрожал, слез не было, только холодное отчаяние и равнодушное одиночество внутри.